Академия Гейтона. Один. Когда занялась дождливая заря следующего дня, Клай, Алиса и Том стали лагерем в амбаре, примыкающем к брошенной ферме, где разводили лошадей, в Норд-Ридинге. Из двери они наблюдали, как начали появляться первые группы безумцев, которые брели на юго-запад по шоссе 62 в направлении Уилмингтона. В мокрой и грязной одежде Некоторые босиком К полудню они исчезли из виду К четырем часам, когда солнце длинными косыми лучами прорвалось сквозь облака Они появились вновь, теперь также группами, двигаясь в противоположном направлении Многие на ходу что-то жевали Некоторые помогали тем, кто сам шел с трудом Если в этот день кого-то и убивали, то Клай, Том и Алиса этого не видели. Где-то с полдюжины безумцев тащили большие предметы, которые показались Клаю знакомыми. Алиса достала такой же из стенного шкафа спальни для гостей в доме Тома. Они втроем еще стояли вокруг него, не решаясь включить. «Клай?» — спросила Алиса. «Почему некоторые из них несут бумбоксы?» «Не знаю», — ответил он. «Мне это не нравится», — сказал Том. «Не нравится их стадное поведение, не нравится, что они помогают друг другу, а больше всего не нравится то, что они тащат с собой портативные стереоплееры тащит ты лишь некоторые», — начал Клай. «А ты вот посмотри на нее». Перебил его Том, указывая на женщину средних лет, которая тащила радио плеера размером с диванную подушку. Прижимала к груди, словно спящего ребёнка. Провод выпал из предназначенной для его хранения ниши в корпусе и тащился по асфальту. «Ты же не видишь, чтобы они несли настольные лампы или тостеры, так? А если они запрограммированы на то, чтобы брать радиоприёмники на батарейках, включать их...» а потом транслировать ту мелодию, импульс, подсознательное послание, как ни назови. Что, если они хотят добраться до тех, кого упустили в первый раз? Они. Вечно популярное, паранояльное «они». Алиса откуда-то выудила маленькую кроссовку и уже сжимала в руке, но когда заговорила, голос звучал спокойно. «Я не думаю, что такое возможно». «Почему нет?» — спросил Том. Она покачала головой. «Сказать не могу. Просто чувствуешь что что-то не так». «Женская интуиция». Он улыбался, но насмешки в голосе не чувствовалось. «Возможно», — ответила она. «Но, думаю, одно очевидно». «Что именно, Алиса?» — спросил Клай. Он представлял себе, что она может сказать, но хотел убедиться в собственной правоте. «Они становятся умнее. Не сами по себе, а потому что думают вместе. Возможно, это звучит как бред, но, думаю, это более вероятно, чем предполагать, что они хотят собрать вместе целую гору этих работающих на батарейках FM-чемоданов, чтобы, включив их одновременно и на полную мощность, отправить нас всех в Крэзилэнд». «Телепатическое групповое мышление», — изрек Том и задумался. Алиса наблюдала за ним. Клай, который уже пришел к выводу, что она права, смотрел из двери амбара на уходящий день. Думал о том, что им нужно попасть в такое место, где можно найти атлас дорог. Том кивнул. «Действительно, почему нет? В конце концов, на этом, вероятно, и основывается поведение стай на телепатическом групповом мышлении». «Ты действительно так думаешь или говоришь для того, чтобы выставить меня?» «Я действительно так думаю». Он потянулся и коснулся руки Алисы, которая сжимала и разжимала кулачок с маленькой кроссовкой. «Я действительно так думаю. И перестаньте рзать эту малышку, а?» Ее лицо осветила мимолетная рассеянная улыбка. Клай увидел ее... И вновь подумал, какая же Алиса красавица, настоящая красавица, и как близка к нервному срыву. «Сено выглядит таким мягким, а я устала. Пожалуй, я лягу и посплю до самого вечера». «Отоспись как следует», — пожелал ей Клай.